Глава 19 Томас Робинсон подошел к свидетельскому месту и правой рукой приподнял левую. Он положил эту неживую руку на переплет Библии. Но едва он отнял правую руку, и сколеченная левая соскользнула с Библии и ударилась о стол секретаря. Том опять стал поднимать ее, но судья Тейлор буркнул. Итак, хорошо, Том. Том принес присягу и занял место для свидетелей. Атикус быстро-быстро стал его спрашивать. И вот что мы узнали. Тому 25 лет, женат, трое детей. К суду привлекался. Один раз был приговорен к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка. «Значит, было нарушение порядка», — сказал Атикус. «В чем оно выразилось?» Подрался с одним человеком, Он хотел пырнуть меня ножом. И ему это удалось? — Да, сэр, самую малость. Вы видите, я... Том неловко повел левым плечом. — Вижу, — сказал Атикус. — Осудили вас обоих? — Да, сэр, и мне пришлось отбывать срок. Штраф-то я не мог заплатить. А он за себя заплатил. Дил перегнулся через меня и спросил Джима, что же это Атикус делает. Джим сказал, Атикус показывает присяжным, что Тому скрывать нечего. — Вы знакомы с Мейеллой Вайлет Юэл? – спросил Атикус. — Да, сэр. Мне мимо них всякий день ходить на плантацию и обратно. — На чью плантацию? — Я собираю хлопок у мистера Линка Диза. — Вы и в ноябре собирали хлопок? — Нет, сэр. Осенью и зимой я работаю у мистера Диза в саду. Я у него работаю круглый год. У него там и пекановые деревья, и еще много всякого дела. Вы сказали, что вам приходится каждый день ходить мимо дома Юэлов на работу и обратно. А другой дороги нет? Нет, сэр. Другой я не знаю. Мисс Юэл когда-нибудь заговаривала с вами, Том? А как же, сэр? Я, как иду мимо, всегда кланяюсь. А один раз она велела мне войти во двор и порубить гардероб когда она велела вам порубить этот гардероб. Прошлый год, мистер Финч, по весне. И я почему помню, была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. И я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга. А она говорит, дам тебе топор. Дала она мне топор, я и порубил гардероб. Она тогда говорит, что ж, придется тебе дать пятак, а? А я говорю, нет, мэм, ничего мне не надо. И пошел домой. Той весной это было, мистер Финч. Больше года прошло. А еще когда-нибудь вы туда заходили? Да, сэр. Когда? Да сколько раз? Судья Тейлор потянулся было за молотком, но так его и не поднял. Ропот в зале стих сам собой. При каких обстоятельствах это было? Не пойму, сэр. Почему вы много раз заходили к ним во двор? Лоб у Тома Робинсона разгладился. «Она меня звала, сэр. Я мимо иду, а у нее всегда какая-никакая работа для меня. То дров наколоть, то лучины нащипать, то воды натаскать. Цветы эти красные, она их всякий день поливала. Вам платили за эти услуги? Нет, сэр. Только в тот первый раз она хотела дать пятак. Так ведь я не для платы мистер Тюил, видать, ей не больно помогал, и ребятишки тоже. А лишние-то пятаки откуда ей взять?» «А где были другие дети?» «Так они всегда тут же, во дворе. Я работаю, а они глядят. Которые тут же, которые в окно высунутся». «Мисс Майела разговаривала с вами?» «Да, сэр, разговаривала». Том Робинсон давал показания. А я вдруг подумала. «Видно, это Майела Юил. Все равно, что одна на свете. Страшила Рэдли и то не такой одинокий, хоть он и сидит двадцать пять лет в заперти. Когда Атикус спросил, есть ли у нее друзья, она даже и не поняла, а потом подумала, он над ней насмехается. Она такая жалкая, все равно как мулаты, про которых говорил Джим. Белые с ней не знаются, потому что она живет со свиньями, а негры, потому что она белая. Она не может водить компанию с неграми, как мистер Дольфус Реймонд. У нее ведь нет своей земли на берегу, и она не из хорошей семьи. Про Юэлов никто не скажет, это у них в роду. Мейкомп им дает пособие, подарки на Рождество и ждет, чтобы ему за это в ножки кланялись. Один Том Робинсон, наверное, и обходился с ней по-человечески. А она говорила, он ее одолел, и когда показания давала, смотрела на него, как на самую грязную грязь. Тут я услышала голос Атикуса. «Случалось ли вам когда-либо вторгаться на участок Юэлов? Заходили ли вы когда-нибудь на их участок без особого приглашения от кого-либо из хозяев?» «Нет, сэр. Никогда, мистер Финч. Как можно, сэр?» Атикус нам не раз объяснял, как понять, говорит свидетель, правду или лжет. Тут главное даже не смотреть на него, но слушать. Так я и сделала. На один вопрос Том три раза сказал «нет». Но сказал спокойно, не хныкал, не конючил, и я ему поверила, хоть он и говорил больше, чем надо. Видно было, что он порядочный негр, а порядочный негр никогда не пойдет в чужой двор, если его не звали. Что произошло с вами, Том, вечером 21 ноября прошлого года? Внизу в зале все разом вздохнули и подались вперед. И негры позади нас тоже. Кожа у Тома была совсем черная, но не блестящая, а как тусклый бархат. На черном лице блестели белки глаз, и когда он говорил, зубы так и сверкали. Не будь он калекой, он был бы прямо красивый. «Иду я в тот вечер домой, мистер Финч», — начал он а мисс Мейелла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему, я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо. А она меня кликнула, велела зайти помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать. А она говорит, нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь соскочила с петель, а зима на носу. Я спросил у мисс Мейла отвертку, а она говорит, «Отвертка найдется». Но я и поднялся на крыльцо, а она говорит, «Иди в дом». Вошел я, поглядел дверь и говорю, «Мисс Мейла, а дверь вроде в порядке». Отворил дверь, затворил, и петли в порядке. А она взяла, да и захлопнула дверь. И я все думал, мистер Финч, почему это так тихо. А тут понял, детишек-то ни одного нет. И спрашиваю, «Мисс Мейла, «А куда же все детишки подевались?» Черное лицо Тома начало блестеть, и он провел рукой по лбу. «Я спрашиваю, куда, мол, все детишки подевались?» — повторил он. А она так засмеялась и говорит, «В город пошли мороженое есть. Полный год я им копила семь пятаков, а все ж таки накопила. Все пошли в город». Тому было явно не по себе и не от того, что он спотел. «А вы ей что на это ответили, Том?» — спросил Атикус. «Я ответил вроде того, что ловко это вы с ними, мисс Майела. А она говорит, — ты так думаешь?» «Только она, видно, меня не поняла. Я-то думал, какая она ловкая, что накопила денег, и какая добрая к детишкам». «Понимаю вас, Том», — сказал Атикус. «Продолжайте». «Ну, я сказал...» Я пойду, раз у вас для меня работы нет. А она говорит, есть. Я спросил, какая? А она велела, влезь вон на стул и сними тот ящик с гардероба. — Не с того гардероба, который вы порубили на дрова? — спросил Атикус. Том улыбнулся. — Нет, сэр, это другой. Высокий, под самый потолок. Я снял ящик, стал слезать, а она... Она вдруг взяла, да... Да и обхватила меня мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул стул и опрокинулся. Только этот один стул и опрокинулся. А другое все по местам стояло, когда я уходил, мистер Финч. Бог-свидетель. — А после того, как вы опрокинули стул, что было? У Тома будто язык отнялся. Он поглядел на Атикуса, потом на присяжных, потом на мистера Андервуда, который сидел напротив него. — Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждем. Том растерянно провел рукой по губам. — Что же было дальше? — Отвечай на вопрос, — сказал судья Тейлор. Он уже на треть сживал свою сигару. — Я спрыгнул со стула, мистер Финч, повернулся, а она как накинется на меня. — Накинулась на вас? С кулаками? — Нет, сэр, она... Она меня обняла, обеими руками обхватила. На этот раз судья Тейлор громко стукнул своим молотком, и в ту же минуту в зале зажегся свет. Еще не стемнело, но солнце уже не светило в окна. Судья Тейлор живо навел порядок. А потом что она сделала? Том через силу глотнул. Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку и говорит, отродясь ни с кем не целовалась, хоть черномазово поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счет. Поцелуй ты меня Черномазой, говорит. Я говорю, отпустите меня, мисс Маела, и хотел бежать. Она загородила дверь, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч, и говорю, пропустите меня. А тут как раз мистер Юэлл заглянул в окно и давай кричать. Что он кричал? Том Робинсон опять глотнул и вытаращил глаза. — Не могу я это сказать. — Не могу. Тут народ, дети. — Что он кричал, Том? Вы должны повторить присяжным, что он сказал. Том Робинсон крепко зажмурился. Он сказал, чертова шлюха, я тебя убью. А потом что было? Я сразу убежал, мистер Финч. Не знаю я, что было. «Том, вы изнасиловали Майелу Юэл? «Нет, сэр». «Нанесли вы ей какие-нибудь побои?» «Нет, сэр». «Вы противились ее заигрыванием. «Я старался, мистер Финч. Я старался, только я не хотел быть грубым. Не хотел быть грубым, не хотел ее толкать». Тут мне пришло в голову. «Том очень воспитанный, прямо как Атикус». Только после отец мне объяснил, и я поняла, в какое трудное положение попал Том. Что бы там ни было, а посмей он ударить белую женщину, и ему конец. Вот он и кинулся бежать. А раз бежит, значит, виноват. «Давайте вернемся к мистеру Юэлу, Том», — сказал Атикус. «Он вам что-нибудь сказал?» «Нет, сэр. Может, он что и сказал, до да меня-то уже не было». «Достаточно», — оборвал Атикус. «А то, что вы слышали, кому он говорил?» «Он говорил мисс Мейеле, мистер Финч, и смотрел на нее». «А потом вы убежали?» «Да, сэр». «Почему вы убежали?» Напугался сэр. «Почему вы испугались?» «Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались». Атикус сел. К свидетельскому месту пошел мистер Джилмер. Но в это время в публике поднялся мистер Лингдис и объявил. «Вот что я вам всем скажу. Этот малый работает у меня восемь лет, и ни разу я его ни в чем дурном не заметил. Ни разу!» «Попридержите язык, сэр!» — загремел судья Тейлор. Сейчас он был ни капельки не сонный и весь покраснел. Удивительное дело. Несмотря на сигару, он говорил очень внятно. «Лингдис!» — заорал он. «Если вам есть что сказать, извольте это говорить в положенное время и под присягой. А пока чтоб вашего духа тут не было, понятно? Черт меня подери! Стану я тут слушать этого фрукта!» Судья Тейлор свирепо поглядел на Атикуса. «Попробуй, мол, скажи хоть слово!» Но Атикус наклонил голову и только посмеивался про себя. Атикус когда-то говорил, «Судья Тейлор очень любит метать громы и молнии, иногда даже хватает через край» но адвокаты пропускают его грозные тирады мимо ушей. Я поглядела на Джима, а он только покачал головой. «Это ведь не то, что присяжный встал до да заговорил», — сказал он. «Тогда бы он, наверное, так не разъярился. А мистер Линк просто нарушает порядок». Судья Тейлор велел секретарю вычеркнуть из протокола все после слов «Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались» а присяжным сказал не обращать внимания на всякие неуместные выкрики. Он сердито глядел на проход, наверное, ждал, чтоб мистер Лингдис закрыл за собой дверь. Потом сказал. — Давайте, мистер Джилмер. — Был ты приговорен к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка, Робинсон? — спросил мистер Джилмер. — Да, сэр. — И здорово ты отделал того черномазого?" Он меня поколотил, мистер Джилмер. «Да, но осудили-то тебя, верно?» Атикус поднял голову. «Это был мелкий проступок, и это уже записано в протоколе, ваша честь». Мне показалось, голос у него усталый. «Все равно, пускай свидетель ответит», — сказал судья Тейлор тоже усталым голосом. «Да, сэр, меня посадили на месяц». Теперь мистер Джилмер станет уверять присяжных, что раз человека осудили за нарушение общественного порядка, значит и замыслить насилие над Юэлл он тоже может. Только для этого мистер Джилмер и завел этот разговор. Такие доводы всегда годятся. «Робинсон, ты отлично умеешь одной рукой и гардеробы рубить, и дрова колоть, верно?» «Да, сэр, сдается мне, что так». У тебя хватает силы придушить женщину и повалить ее на пол. Я никогда этого не делал, сэр, но силы у тебя на это хватит. Сдается мне, что так, сэр. Давно на нее заглядывался, а, парень? Нет, сэр, никогда я на нее не глядел. Так ты что ж, из одной любезности ей и дрова колол, и вещи перетаскивал, а, парень? Я ей старался помочь, сэр. Ишь ты, какой благородный! Ведь ты на плантации работал, да и дома всегда дела найдутся, а? — Да, сэр. — Почему же ты свои дела не делал, а работал на мисс Юэл? Я и свои дела делал, сэр. Хлопот, значит, было по горло. А чего ради? — Что чего ради, сэр? Чего ради ты для нее так старался? Том Робинсон ответил не сразу. — Да вот, я уж говорил. Помочь-то ей вроде некому, сказал он неуверенно. А мистер Юэл, а семеро ребят. Да ей вроде никто не помогал. И ты колол ей дрова и делал всякую другую работу просто так, по доброте сердечной, а, парень. Да вот хотел ей помочь. Мистер Джилмер криво усмехнулся и поглядел на присяжных. Смотри ты, какой добрый! Столько работал, и все за даром. Да, сэр. — Я ее жалел, она вроде одна за них, за всех старалась. — Ах, вот оно что! — Жалел? Это ты-то ее жалел? Мистер Джилмер чуть не подпрыгнул под потолок. Свидетель понял, что сказал не то, и беспокойно переступил с ноги на ногу. Но ничего уже нельзя было поправить. Всем сидящим внизу ответ Тома Робинсона сильно не понравился. А чтобы его получше запомнили... Мистер Джилмер долго не задавал следующего вопроса. «Итак», — заговорил он наконец, — «21 ноября ты, как всегда, шел мимо дома Юэлов, и она позвала тебя и попросила расколоть гардероб». «Нет, сэр. Ты отрицаешь, что шел мимо дома?» «Нет, сэр. Она сказала, у нее есть для меня работа в доме». «Она говорит, что попросила тебя расколоть гардероб. Так?» «Нет, сэр, не так». «Значит, ты говоришь, что она лжет?» Атикус вскочил, но Том обошелся без его помощи. «Я не говорю, она лжет, мистер Джилмер. Просто она ошибается». Мистер Джилмер задал еще десяток вопросов. Он хотел, чтобы Том подтвердил рассказ Мейеллы. Но Том стоял на своем «Мисс Мейелла ошибается». «А разве мистер Юэлл не выгнал тебя из дому, парень?» «Нет, сэр, не думаю». «Что значит «не думаю»?» «Он не успел меня выгнать, я сам сразу убежал». «Насчет этого ты очень откровенен. А почему, собственно, ты так сразу убежал?» «Так вот, сэр, я напугался». «Чего же ты напугался, если у тебя совесть чиста?» «Я уже говорил, сэр, черному опасно попасть в такую...» В такую переделку. Но ведь ты не попал в переделку. Ты утверждаешь, что устоял перед мисс Юэл. Или, может, ты убежал со страху, что она тебя поколотит, этакого детину? Нет, сэр, я боялся попасть под суд. А все равно попал. Боялся, что тебя арестуют. Боялся, что придется отвечать за то, что натворил. Нет, сэр, боялся, придется отвечать за то, чего не делал. «Ты это что же, парень, дерзишь мне?» «Нет, сэр, что вы?» Дальше я уже не слушала вопросов мистера Джилмера. Джим велел мне увести Дила. Дил почему-то расплакался и никак не мог перестать. Сперва он всхлипывал тихонько, а потом громче, громче, и все вокруг услыхали. Джим сказал, если я не уведу Дила, он меня все равно заставит. И преподобный Сайкс тоже сказал, что надо бы мне пойти. И я пошла. Дил в тот день был вроде здоров, ничего у него не болело, наверное, он просто еще не пришел в себя после своего побега. «Ты что, заболел?» — спросила я, когда мы сошли вниз. Мы сбежали с крыльца. Дил изо всех сил старался взять себя в руки. На крыльце одиноко сидел мистер Линк Дис. «Что-нибудь случилось, глазастик?» — спросил он, когда мы проходили мимо. «Нет, сэр!» — сказала я на ходу. «Только вон Дил чего-то скис!» «Пойдем под деревья!» — сказала я Дилу. «Это ты, наверное, от жары!» Мы выбрали самый тенистый дуб и уселись под ним. «Нет, просто я не мог его слушать!» — сказал Дил. «Кого? Тома?» «Да нет же этого противного Джилмера! Как он его мучает!» «Так ведь это его работа, Дил! А как же? Ведь если бы у нас не было обвинителей, так, наверное, и защитников не было бы!» Дил терпеливо вздохнул. «Знаю, Глазастик, но он уж так придирался! От того мне и тошно стало! Ему так и полагается, Дил! Он вел перекрестный, но ведь с другими он не так!» «Да кто были его свидетели?» Они защиты. А все равно мистер Финч Мэйеллу и старика Юила совсем не так допрашивал. А этот все время называет Тома парень и насмехается. И что тот не скажет, он все оборачивается к присяжным. Видали, мол, как врет. Ну, знаешь, Дил, в конце концов, Том ведь просто негр. А мне наплевать. Все равно это нечестно. Нечестно с ними так обращаться. Нельзя так разговаривать с человеком. Меня прямо тошнит. Да мистер Джилмер вообще такой. Он со всеми так дел. Ты еще не знаешь, какой он бывает злой. А тут, знаешь, мистер Джилмер, по-моему, вовсе не так и старался. Нет, они все так, все юристы. Мистер Финч не такой. Он не в счет дел. Он... Я старалась вспомнить, как тогда хорошо сказала мисс Моди Эткинсон. Ага, вот, он всегда одинаковый, что в суде, что на улице. «Я не про то», — сказал Дил. «Я понимаю, про что ты, малыш», — сказал кто-то у нас за спиной. Нам показалось, это заговорил дуб, но это был мистер Дольфус Реймонд. Он выглянул из-за дерева. «Ты ведь не плакса, просто тебе от этого тошно. Так я говорю».